Глава 35. Венансио вернулся домой и никого там не нашел. В последнее время ему больше не нужно было высматривать полоску света, пробивающуюся из-под двери, чтобы знать, Далвы и Жуан дома. Света стало больше, открытых дверей тоже. Он слушал голос Далвы, ворковавшись с сыном. Для него же у нее все еще не было ни голоса. Ни глаз, ни ушей, ни капельки тепла. Его для нее не существовало. Каждый день напоминал ему о содеянном. И все же Винансио чувствовал новое настроение в доме. Такой запах дождя и солнца. Теперь, когда он смог полюбить Жуана, он еще сильнее полюбил Висенте. Отдал бы за него жизнь, чтобы повернуть время вспять и растоптать свою жестокость. Их не было дома. День начинал клониться к закату, близил час, когда тоска сжимает сердце. Сжала она и Винансио в своих объятиях. Закрыв глаза, он вспомнил. С утра Далва пела. Пела для сына. Жуан был дирижером ее гармонии, надеждой посреди хаоса. Она пела не для Винансио, Мурлыкая, забрасывала лишь приманки в его воды. Приманки, которые срывались с крючков и уже не ранили, а только утоляли голод, который он испытывал по Далве. Пустой дом невыносим. Винансио вышел на крыльцо. Почувствовал дрожь, пробежавшую по телу, пронзившую позвоночник. А что, если песня была прощальной? А что, если Далва? Ушла. Зашел обратно в дом, проверил шкафы. Все на месте. Она вернется. Он не знал, что держала здесь Далву. Любовь радостно, сказала Аврора. Для чего любовь, если не для того, чтобы приносить радость? Все эти годы с ними жила печаль, но ей было недостаточно того, что она заняла их дом. Она ворвалась в кровоток Винансио и заразила все его реки. Почему она не уходила? Печаль порабощает, делает нас зависимыми от грядущего, заставляет ждать взгляда, движения, смелости, рассвета, который очистит наши воды и вернет нам свободу и место, куда вновь придет радость. Винансио не один год был заперт в своем сжавшемся теле, ожидая возвращения Далва. Услышать, как она поет, означало, что надежда уже не исчезнет. Голос играл. Ножка волчок, ручка смычок, ротик конфетка, глазки кокетка. Молитва во имя счастья Жуана. Именно счастье хотела Далва для его сына, который теперь был ее сыном гораздо больше. Ее, он бы исчез из жизни Далвы, если бы у нее появился ребенок от другого мужчины. Не врал себе. Но оправдываясь перед собой, входя в Люси, он любил Далву. У него были доказательства. Никто не мог сомневаться. Он так сильно любил ее, что не смог разделить с собственным сыном. Глупец. Жестокость это не любовь. Это болезнь. Он отбросил мрачные мысли, не позволив своему внутреннему голосу раздуть агрессию. Уже отбыл наказание. Все эти годы ежедневных пыток его душу разъедал голод по Далве. Его участь — быть похороненным заживо. Хватит. Не желаю больше пережевывать эту злобу. Я плюю на нее. Приговорите меня к смерти. Убейте меня. Но если оставите в живых, «Я хочу собственного прощения, хотя бы это — быть прощенным самим собой. Понятно? Я прощаю себя!» И закричал. «Я прощаю себя!» Нужно было идти дальше. Обмануть вину, сбежать от ее смертельного яда. «Я прощаю себя, понятно?» Глубоко вздохнул, пытаясь справиться со смятением. Тихо запел мелодию, которую утром напевала Далва. Ножка — волчок, ручка — смычок, ротик — конфетка, глазки — кокетка. Спустился с крыльца. Только начал открывать ворота и был поражен увиденным. Далва в своем белом платье в цветочек с обнаженными плечами — с распущенными волосами. Походка вальсирующая, шла, окрыленная, сбросив с себя этот проклятый мрак. Куда она выбросила этот груз? На руках она держала ребенка в бирюзовом костюмчике. Это был Жуан. Всё завибрировало внутри Винансио, захотелось расплакаться от красоты этой вылетевшей из кокона бабочки. Он не сразу заметил справа от Далвы мальчика, державшегося за ее руку. Удивился, вгляделся в него. Рассудок моментально все понял. Самому Винансио потребовалось значительно больше времени, чтобы осознать это. Истина обрушивается постепенно. Кто же этот мальчик? Неожиданно вспомнил свою детскую фотографию, которую зажимал в руке мертвый отец. Фотографию долго носили в кармане, она практически рассыпалась. Донна Инес говорила, что сеньор Жозе никогда не расставался с сыном, куда бы ни шел. «Твой отец не умел подойти к тебе близко, Винансио, но и не мог жить вдали от тебя. Черт возьми, почему он думал об этом сейчас?» не верил в то, что знал. Еще издалека Далва увидела у ворот Винансио, не споткнулась и не сбилась с шага, продолжала идти, оживленно разговаривая со своим маленьким спутником. Винансио не сомневался. Для Далвы его по-прежнему не существовало. Он не заметил, чтобы ее ноги подкашивались или грудь вздымалась от волнения. Она не покрылась испариной, ни одного суетливого движения. «Как спокойно, равнодушно!» — подумал он. Она приближалась, была уже близко, совсем близко. И тут произошло невероятное. Словно все, что они пережили, лишь готовило этот момент. Взглянув на мужа, Далва подарила ему улыбку которую мальчик вызвал на ее лице. Она смотрела на Винансио и улыбалась, но это были не остатки улыбки, затерявшиеся в уголках рта. Эта улыбка делила с ним радость. Далва позволила глазам Винансио неспешно нырнуть в ее глаза. Тоже побродила взглядом внутри него, грустно отметив, как он постарел, и, не отводя взгляда, сказала. «Висенте, это твой отец». Они стояли перед затопленной дорогой. Под поверхностью воды ничего нельзя было увидеть, кроме голубого неба. И все же следующий шаг обещал бездну. Но уже была слышна какая-то музыка. Висенте дышал. Скоро Жуан научится громко смеяться. Белое в цветочек платье выдержит долгие прогулки. Вышивки расскажут свои истории. Аврора будет время от времени приезжать к ним встречать рассветы. Далва и Винансио вновь почувствуют вкус и наслаждение друг другом. Затопленная дорога несла обещание влажных тел. Бог вернулся.